Глава пятнадцатая. Страж равновесия. Замок Хроноса поражал своими размерами. Стены из белого камня достигали чуть ли не двадцатиметровой высоты, а над ними возвышались многочисленные башни строений. По мере приближения к замку интерфейс начал лагать, а когда я приблизился вплотную, полностью отключился. Ожидая худшее, попытался зажечь в руке огненный шар, и, естественно, у меня ничего не получилось. Замок был экранирован от любого типа энергии, включая магическую. Старичок говорил об этом, и подсознательно я ждал такого поворота событий, хотя лишиться магии очень неприятно. Мне придется сразиться с очень сильным и опытным хранителем без своего главного преимущества. Есть, конечно, более легкий путь получить свободу, но я им никогда не воспользуюсь. Набранные за время зачистки сферы уровни отразились не только на моем магическом потенциале, физические параметры тоже существенно подросли. Рост увеличился практически до 4 метров, кожа приобрела стальной оттенок и по прочности теперь мало уступает металлу. А уж про канаты мышц, опутывающие тело и позволяющие мне крошить камень голыми руками, и говорить нечего. Пара разочарованных коротких мечей со мной, да и усиленными доспехами я не побрезговал. Должен справиться. Байронгард ждал меня во дворе замка. По всей видимости, он может отслеживать ситуацию под куполом. Рогатый. Краснокожий демон был сопоставим со мной по габаритам. Высшей боевой формы он оказался лишён но естественная броня его расы никуда не делась. Да и прибыл он в сферу не голым, так что нужно быть предельно осторожным. Неизвестно, какие функции его экипировки все еще работают. «Поговорим? Или сразу начнем железками махать?» — пророкотал байрангард «А в этом есть смысл?» — пожал плечами я. «Ты раскаешься, подставишь голову под удар и дашь себя убить». Демон осклабился в ответ, что вполне однозначно трактовалось как отрицательный ответ. «Есть другой вариант. Ты возвращаешься к хижине, убиваешь старика, и мы все покидаем сферу». ты знаешь «В моем смертном мире существовала поговорка. Из любой ситуации есть как минимум два выхода». Демон расплылся в довольной улыбке. «Но у каждого правила есть исключение», — закончил я и почувствовал, как глаза вспыхнули все пожирающим, яростным пламенем, а руки выхватили из ножен мечи, которые при моем росте были больше похожи на привычные кинжалы. Стальные канаты мышц сократились и бросили тело вперед с немыслимой скоростью Но враг был к этому готов и отразил стремительный удар своим клинком И мы закружились в боевом танце Движения двух умелых бойцов размазывались в воздухе И лишь звон соприкасающихся друг с другом клинков свидетельствовал, что идет смертельная схватка «Байрон намного опытнее, но я быстрее, и за счет этого удается реагировать на его коварные удары. Без магии приходится рассчитывать только на свои навыки, базу которым заложил мастер Роланд и орк-гладиатор Гурк, еще в Альфе. Неожиданно в голове вспыхнула картинка, в которой демон обманным финтом отвлекает мое внимание и пронзает сердце выдвижным стилетом. Предвидение вернулось — Тут же догадался я и нарочито легко отразил подлый удар Байронгарта. Как же мне не хватало этого навыка. Похоже, сама сфера помогает мне, так как других вариантов возникновения предвидения я не вижу. С этих пор бой пошел по совершенно другому сценарию. Когда заранее знаешь, куда будет нанесён удар, сражаться с сильным противником становится очень просто. Но даже несмотря на полученное преимущество, нанести серьезную травму врагу не получалось. Все это время демон не сидел на месте, а тренировался. Пришла неожиданная и как будто не моя мысль. А вот это откровенно хреново. Внутри сферы, скорее всего, прошли не миллионы, а десятки тысяч лет. Но даже этого количества времени хватит, чтобы поднять свою технику боя на недосягаемый уровень. На Земле было распространено мнение, что когда встречаются два умелых бойца, бой длится всего несколько секунд до первой ошибки. Сегодня я узнал, что это не так. Не знаю, сколько времени мы пытались убить друг друга, но явно не меньше получаса. Работа на таких запредельных скоростях давала о себе знать. Даже тела высокоуровневых богов не могут выдерживать такой бешеный темп бесконечно. И судьбу поединка решила банальная выносливость. Байрон Гард, каким бы опытным бойцом он ни был, начал выдыхаться первым. Тут можно сказать спасибо моему запредельному уровню, который не мог не отразиться на характеристиках. Пусть в этой локации я их не вижу, но точно знаю, что они никуда не исчезли. Демон замедлился, и тогда я перешел в атаку. У меня открылось второе дыхание, и я чувствовал незримую поддержку десятков тысяч хранителей, которые сейчас собрались возле энергетического барьера и надеются, что я справлюсь, что этот бесконечный кошмар вскоре закончится, а также всех тех близких мне людей, что остались в реальном мире». Удары посыпались на врага один за другим. И пусть они были довольно бесхитростными, не читая коварным приемом демона, но их было много. И наносил я их очень быстро. Байронгард начал пятиться. С его лица пропала улыбка, а в глазах появился страх. И в тот момент, когда враг на долю секунды усомнился в своей непобедимости, мой клинок пробил его грудь и пронзил сердце. Адепт Хаоса умер мгновенно. Причем я точно знал, что он именно умер, а не отключился, лишившись запаса хроночастиц. Замок Хроноса живет по своим законам. — Твой убийца мертв. Ты свободен, коллега, — прошептал я. — Спасибо тебе, Кирик. Уверен, что когда придет время, «Ты сделаешь правильный выбор», — прошелестел в голове ответ тени Творца. «У тебя будет час, прежде чем замок наполнится энергией, и ты сможешь создать брешь в энергетическом барьере. Потрать это время правильно». После этих слов осколок сущности высшего ранга, что запечатлела сфера времени, Исчез. Отправился дальше, чтобы это не значило. Ну, а мне нужно успеть поговорить с Хроносом без свидетелей. Думаю, именно на это намекал Творец. Осмотрев поле битвы, ужаснулся. Ну и бардак же мы устроили. Деревья, что росли на большой площади, оказались выкорчеваны с корнем. На стенах зданий имелись поврежденные участки, а кое-где и вовсе зияли проломы. Мостовая из ровной поверхности превратилась в волну, в которой перемешались кирпичики и земля. М да, когда дерутся два бога, лучше очутиться от места битвы как можно дальше. И это в нашем распоряжении не было магии, иначе вместо замка остались бы одни развалины. Только сейчас я осознал, что был ранен множество раз. Серьезных травм удалось избежать, но вот неприятные кровоточащие порезы имелись в достатке. Навалилась такая усталость, что захотелось прилечь и проспать пару суток, но нельзя. Я чувствую, что должен поговорить с владельцем замка именно один. Хроноса обнаружил в тронном зале. Он находился в стеклянной капсуле, частично вмурованной в пол и заполненной бледно-фиолетовой жидкостью. Когда я увидел, во что превратилось тело хранителя, сердце резануло болью. Скелет, обтянутый кожей, по-другому охарактеризовать состояние Хроноса было нельзя. Всего одного удара хватило, чтобы разбить стекло капсулы и слить субстанцию. По всей видимости, именно она поддерживает состояние искусственного сна. Глаза Хроноса практически сразу распахнулись, и послышался тихий скрипучий шепот изможденного хранителя. «Ты пришел, Страж Равновесия. Как же долго я ждал этой встречи!» «Страж Равновесия, значит? Система присвоила мне этот статус еще в первые дни в Альфе, но до сегодняшнего дня я не придавал ему значения. Почему ты позволил себя пленить? В твоем распоряжении была сфера времени. Ты не мог не знать о приближении опасности. Так было нужно, Страж. Только одна линия времени вела к этой точке. И моя миссия, наконец, завершена. Одна из линий времени? — Миссия? — Ничего не понимаю. Такого ответа я от Хроноса не ожидал. — Я поясню, Страж. — У меня осталось еще немного времени, — говорил изможденный хранитель около получаса. И представленная им информация взорвала мне мозг. Хронос на самом деле является не сыном Творца по имени Время а созданием изначальных сил Вселенной. После того, как совместными усилиями древних творцов и изначальных сил удалось упорядочить пустоту, как и говорил старичок, из переплетения сущности всех участников этого события родился уникальный артефакт, обладающий невероятной силой. Все понимали, что если такой предмет попадет не в те руки, то это приведет к катастрофе вселенского масштаба. Поэтому изначальные силы создали Хроноса, хранителя сферы времени. Миллиарды лет он являлся тайным наблюдателем и по приказу своих создателей не вмешивался в события во Вселенной. И как оказалось, его главной задачей было оберегать сферу времени и ждать Стража Равновесия, то есть меня, чтобы передать всю полноту власти над уникальным артефактом. Для этого Хроносу пришлось отслеживать сотни тысяч временных линий, ведь только так мы смогли бы оказаться в одной точке пространства в нужное время. Не раньше, не позже, а именно сейчас. На очередной временной развилке он нашел нужную линию и сделал все, чтобы именно она стала реальностью. Хронос слил накопленную энергию в сферу, обнулившись до первого уровня, и получил возможность стать хранителем Земли, притворившись адептом Творца по имени Время. Он знал, что планирует хаос, но не мог помешать, ведь в этом случае временной поток сместился бы на другую линию, и наша встреча не состоялась бы. Нужно невероятное мужество, чтобы идти к поставленной цели, зная, что впереди ожидают десятки тысяч лет мучений. Но Хронус не дрогнул и выполнил свой долг. «И что же мне делать со сферой?» — потрясенный его рассказом спросил я. «Это мне неведомо», — проскрежетал голос Хроноса, который стал еще тише. «Мой путь заканчивается здесь. Впереди очередная развилка, и только от участников событий зависит, куда повернет поток времени». Позволю дать тебе один совет, молодой страж. Не злоупотребляй возможностями сферы. Особенно опасны игры со временем. Очень часто случается так, что информацию нужно узнать в определенный момент. Если это случится раньше срока, Она может оказаться губительна. Да и у всего есть цена. Для владельца сферы она немного ниже, но она есть. Это ты закрыл от меня информацию о жене и друзьях, когда я был в водовороте времени. Вот не поверю, что Хронос не оставил для себя лазейку, когда отправлялся в добровольный плен. да не стал отрицать он пребывая в неведении ты стремился достичь цели как можно быстрее и это позволило нам встретиться в нужное время через один час и тридцать шесть минут сфера времени окажется на стыке миров который соединяет соты хаоса и порядка за то время что ты провел внутри сферы «Армия Хаоса вплотную подступила к Великой Стене, и скоро начнется ее штурм!» «Как считаешь, появление в тылу врага настолько крупного отряда высокоуровневых хранителей повлияет на исход битвы?» «Улыбнулся Хронос. И адепты Хаоса не смогут узнать о нашем появлении?» Насколько я понял, у них есть возможность заглянуть в будущее. Сфера — это уникальный артефакт. Она находится вне потока времени. И узнать, что происходит внутри нее, невозможно. Бойцы хаоса идут в бой, уверенные в своей победе, потому что видели ее. Но... В отличие от прошлого, которое можно лишь узреть, будущее пластично. Оно меняется в зависимости от наших решений. Не все хранители принимали участие в зачистке сферы и набирали уровни, да и боевого опыта многие не имеют. Каждый решает за себя. Сражаться или спрятаться. Тут я тебе не советчик. Но учти, что сфера передавала вовне далеко не все полученные хроночастицы. За десятки тысяч лет образовался большой запас, и только тебе решать, как им распорядиться. Когда вы начали зачищать оазисы, Я перенаправил поток энергии из резерва, так что хаос не подозревает о смене власти внутри сферы. Удачи тебе, Страж. Мое время вышло. Дальше все зависит только от тебя. Прощай. Внимание! Хронос передал вам полный доступ к артефакту сферы времени. Желаете ознакомиться с доступным функционалом?» Глаза Хроноса закрылись, а тело практически сразу превратилось в прах и осыпалось на дно капсулы. Завершение разговора случилось столь быстро, что я даже не успел попрощаться и поблагодарить Хранителя за все, что он сделал. «Спасибо тебе!» все же прошептал я в пустоту и зарылся в дополнительный интерфейс, который появился после того, как Хронос передал мне полный доступ к сфере. К сожалению, для вдумчивого ознакомления со всеми возможностями не было времени. Осталось всего несколько минут до полной зарядки замка энергии, но даже беглого осмотра функционала хватило, чтобы понять, хаос попал, причем попал по полной программе. Самым неприятным оказалось, что из замка я не могу подключиться к временному потоку и узнать судьбу жены и друзей, да и вообще хоть как-то прояснить обстановку. Это можно сделать только при помощи аномалии, которая, к слову, в замке имеется. Или, на крайний случай, из реала, но оттуда доступ ограничен. Именно поэтому хаос мог видеть лишь небольшой отрезок будущего. Создатели сферы сделали ее полностью изолированной от внешнего мира. В замок можно войти, узнать все необходимое и выйти. Но если я занырну в водоворот времени, то упущу возможность атаковать армию хаоса. Хронос рассчитал время передачи админского доступа идеально. Зевс. «Быстро веди всех в замок. У нас очень мало времени», — приказал я, когда в энергетическом куполе, прямо напротив ожидающих развязки событий хранителей, появились широкие врата, и артефакт связи наладил контакт с командирской частотой. «У нас осталось чуть больше часа, чтобы составить хоть какой-то план нападения на армию хаоса». Эльзира, Верана, Зевс, Крастос и Бальтазар примчались уже через пять минут, в то время как остальные его подчиненные организовали ускоренный марш к замку для десятков тысяч пленников сферы. Хорошо, что габариты замка позволяют вместить такое количество народа. Кратко обрисовав текущую картину в реальном мире, приказал Зевсу вместе со своими замами подготовить армию к бою и попытаться набросать хоть какой-то план действий. Но я понимал, что без данных из Реала в этом практически нет никакого смысла и придется импровизировать. А у меня же осталось совсем мало времени, чтобы принять очень важное решение. Когда все население сферы собралось в замке, я усилил голос, включившийся после снятия энергетической блокады магии, чтобы обратиться ко всем хранителям одновременно. У меня плохие новости. Без вступления сразу перешел к сути я. Во внешнем мире идет война. Хаос воспользовался возможностями сферы, чтобы усилить своих адептов, и напал на своего соседа. Порядка. Он использует вашу силу, чтобы уничтожать неугодных ему конкурентов. Я знаю, что многие из вас прибыли из удаленных уголков Вселенной, и вам нет дела до наших разборок. Но если не остановить хаоситов сегодня, то завтра они придут к вашим границам и попытаются уничтожить уже вашего Творца. Я собираюсь вступить в бой с армией хаоса и приглашаю всех желающих присоединиться ко мне. Это решение добровольное, принуждать никого не буду». Те, кто не желает сражаться, могут покинуть замок и дожидаться следующего рейса во внешний мир, который я организую после завершения битвы. Тем, кто хочет помочь в предстоящем сражении, следует незамедлительно доложить об этом одному из армейских офицеров. Хочу отдельно обратиться к тем, кто пожелает ударить нам в спину. Прежде всего это касается адептов хаоса. Я не знаю, по какой причине вы оказались внутри сферы и что собираетесь делать после освобождения, но имейте в виду. Теперь я полновластный хозяин этого артефакта, созданного изначальными силами Вселенной. Всех, кто пересек границы замка, я пометил уникальным аурным маркером. И при малейших признаках предательства сфера отправит вас в такую задницу мира, выбраться из которой вам будет уже не суждено. Эта участь ожидает выявленных приспешников хаоса, которые попытались помешать очистке сферы. Очень хорошо подумайте, прежде чем оставаться в замке. «Если не желаете идти против своего босса, уже не знаю, бывшего или настоящего, лучше покиньте замок и дождитесь следующего рейса на волю. В этом случае обещаю отпустить всех без каких-либо ограничений. На принятие решений у вас есть 10 минут». Я решил не говорить о том, что собираюсь поделиться запасами хроночастиц с теми, кто пожелает сражаться. Это решение должно быть искренним. «А что будет с теми, кто пожелает остаться, если ты умрешь в бою?» — раздался крик из толпы. «Смерть законного владельца позволит вам беспрепятственно покинуть сферу». «А с чего нам тебе верить? Откуда мы знаем, что ты не бросишь нас тут?» — вновь выкрикнул тот же голос. «Я не хаос. Мне не нужны рабы!» — рявкнул я а рядом стоящие хранители отшатнулись, по всей видимости, из-за сверкнувшего в глазах пламени. «Я все сказал, и больше обсуждать данную тему не намерен. Время на принятие решения пошло. Ну что, есть идеи?» — переместившись блинком к Зевсу, уже спокойно спросил я, в то время как на площади поднялся шум. «Ты издеваешься, парень?» — огрызнулся Зевс. Какие могут быть идеи без разведданных о местности, численности врага и его расстановке? Единственное, что мы можем, это разделить армию на сбалансированные по классам отряды и предоставить им свободу действий. Какого демона ты предложил всем принять участие в бою? Десятиуровневые крафтеры только полягут почем зря. У тебя есть связь с порядком? «Каждый волен сам выбирать свою судьбу», — спокойно выслушав гневную тираду Зевса, ответил я. «Если хранители желают сражаться с тем, по чьей воле им пришлось пережить долгие тысячелетия мучений, то я не вправе им помешать. Могу лишь помочь». Зевс очень внимательно на меня посмотрел, по-видимому догадался о моей задумке и коротко кивнул. «По поводу связи с порядком. Ее нет». — Сфера сделана полностью автономной, но я уверен, что Творец его уровня не просто так отправил меня на это задание, и у него есть определенный план. — Творцы очень редко делятся своими планами, — буркнул Зевс. — Но я тебя услышал. — Значит, действуем сплоченными группами. — Послушай, Кирик, — обратился ко мне Бальтазар. «Я знаю, как ты относишься к бывшим адептам хаоса». Он запнулся, но, собравшись с мыслями, продолжил. «Не буду убеждать тебя, что я белый и пушистый. Всякое бывало. Но сейчас я на твоей стороне. И не собираюсь возвращаться к бывшему боссу. Если примет порядок, буду рад. Нет, уйду на нейтральные территории и буду доживать свою жизнь свободным». «Возможно, у меня найдется работа для такого умелого бойца, как ты», выслушав демона, ответил я. «Чем черт не шутит? Может, и среди племени демонов могут повстречаться адекватные, разумные?» Немного смущает отсутствие у них души, но мне с ними не детей крестить, а бойцовские качества Бальтазара я видел и, честно признаться, впечатлился. Отведенного времени народу, естественно, не хватило. Так что пришлось прикрикнуть на всех и для устрашения зажечь несколько огненных шаров, чтобы ускорить процесс. Я не знаю, сколько времени сфера будет находиться рядом с армией Хаоса, Хронос не уточнял, но вряд ли такой ценный артефакт задержится в опасной близости от адептов порядка дольше, чем необходимо. В итоге из более чем 30 тысяч пленников сферы в бой решили вступить около 25 тысяч. Остальные же покинули замок и распределились по окружающей территории. «Спасибо всем, кто откликнулся на мой призыв», — вновь усилив свой голос, сказал я, в то время как подчиненные Зевса закрыли ворота. «Я понимаю, что многие из вас не имеют боевого опыта и раньше занимались мирным крафтом. Но все мы оказались в такой ситуации, когда не взять в руки оружие невозможно». Я не хочу бессмысленных смертей, поэтому каждый получит плюс тысячу уровней. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно на поле боя. Времени мало, поэтому все бойцы регулярной армии Глыбы объявляются офицерами и лидерами групп. Сейчас Зевс, Крастес и Бальтазар, а также Грикс распределят всех по отрядам согласно классам. На поле боя выполнять распоряжение старшего отряда, без вопросов и задержек. Веру не жалеть. На нашей стороне эффект неожиданности и праведный гнев заключенных, вырвавшихся, наконец, на свободу. Толпа взорвалась дружным ревом, а на лицах хранителей появились улыбки. Стены замка завибрировали и загудели, перекачивая огромное количество энергии, подчиняясь мысленному приказу владельца сферы времени. Каждому хранителю, что находился внутри замка, на баланс прилетело по миллиону хроночастиц. Секретное хранилище, куда так мечтали попасть трейдеры опустело на 25 миллиардов частиц, которые вернулись к своим владельцам. «Я мог бы дать бойцам и больше силы, но не хотелось израсходовать весь запас. У меня есть на него определенные планы, да и пространственные перемещения завязаны на энергию хроночастиц, так что опустошать хранилище полностью нельзя». Я смотрел на свою армию уровня 1000+, и на лице сама собой появилась кровожадная улыбка. «Хаос пришел к нашим стенам, чтобы захватить наш дом. Так Пусть умоется кровью, ведь просто так мы сдаваться не намерены.